Часть 2: плену Музы мельпомены, глава 1 в который Санька узнает кое-что о музе мельпомене, старом суфлере Акимыче и о многом ином. И началась для Саньки новая жизнь, уж до того новая, что от прежней остались разве только праздничный сарафан до да полусапожки на каблуках, до да алый платочек. Поутру лишь поднялись Степан Акимыч стал куда-то собираться. Санька решила, что к, внучке, к конюте, уведомить ее. Так-то и так-то, вчерашняя, мол, девчонка воротилась, некуда ей теперь податься, чего с ней будем делать. Но Степан Акимыч, уходя, сказал, «Сейчас, сударушка, в трактир по соседству сбегаю, поесть принесу». «Да я вам, дедушка, сама настряпаю!» — воскликнула Санька. «Прикажите, всего наготовлю, и щей, и киселя горохового!» Чего захотите. Я славно могу стряпать. Где у вас капуста лежит? Степан Акимыч крайне удивился. Зачем же стряпать, голубуш? В трактире готовы имеется. Сбегаю да принесу. А капусты отродясь, в моих апартаментах не водилось». Теперь пришел черед удивляться Саньке. Захал. Как же без капусты-то? И репы не имеется, и гороха? Уж не обессудь. «Ничего такого не держу, да и печь топлю изредка. В зимнее время, когда морозы одолевают, страшу с театр жечь. Сказав эти слова, Степан Акимович убежал, и осталась Санька в полном недоумении. «Да как же так? И печь по утрам не топится, и капусты с горохом не имеется. А ну, конечно, можно аккуратно, они-то избу не сожгли, а печь всякое утро топят». И напала на Саньку от этих мыслей ужасная тоска, и горько она заплакала. Но плакала она недолго, боялась, чтобы, воротясь, степана Акимич не достал ее ревущей. Утерла слезы, огляделась. Коморка была хоть маленькая, а чистенькая. Стол до да скамья вдоль стены, да два ветхих креслица, до да лежанка на кое дедушка спал, да еще шкаф расчудесного вида. А может, и не шкаф, кто его знает? У них дома такого не имелось. Хотела была Санька посмотреть, что внутри делается. Не посмела. Опять вспомнилась про дом. Опять на глаза набежали слезы. Хоть мачеха сквалыга, хоть сестрицы дуры, хоть не житье ей там было, а все родное место. Да и батюшку жаль, пошмыгала носом. Смахнула со щек с слезинки, стала глядеть в окно. Поняла, что коморка находится внизу. Маленькое оконце уперлось прямо в землю. Возле стекла увидела чахлые травинки. Они пробивались между здоровенными булыгами. А более нечего и глядеть. Напротив окна стена бревенчатая. Сбоку каменная за домом, над его крышей. Золотые маковки блестят. Стало быть и церковь недолечит. А дома-то, дома, то ли дело. В окна черемуха так и просится, Зелеными ветками постукивает. Весной душистая, цветами разукрашенная, косень осень черные ягодки кистями висят, Сами в рот лезут. От тоски взялась за тряпку, Окошко стала протирать. Ну и грязная, ох и грязная, Небось руки не доходили Ни у дедушки, ни у Анюты. Только успела с окном управиться, Пол подмести. Степан Акимыч воротился. — Ой, да хозяюшка, Какую чистоту навела! А теперь давай, девонька, поедим. Гляди, сколько всего притащил. У школы моя изба Не больно красна углами, Пусть будет богат пирогами. Ешь, калач, белее бывает ли? А вот кислой капусты Закусывай, да кваском запивай. Доктор — Рожерсон, известно ли тебе, кто таков, доктор Роджерсон? Санька помотала головой, нет, неизвестно. А рот полон и пшеничным калачом, и квасом, и капустой язык не повернешь. А вкусно страсть. Доктор Роджерсон, судорожка моя, старейший, из лейб-медиков покойной нашей государине, Екатерины Алексеевны. Вот он кто. Так. Сей доктор Рожерсон всегда оговаривал, Полезнее кислой капусты до кваса Нет еды на свете. От всех продуктов здоровый дух и здоровое тело. А по всему народу российскому Надо на этой еды придерживаться. Так-то! И Степан Акимыч засмеялся. Но Санька не поняла, Смеется дедушка потому ли, Что ему смешно и весело, Или наоборот, Совсем ему не до смеху, что народу российскому надо придерживаться капусты до да кваса и более ничего не есть. Пока же она уплетала за обе щеки принесенную из трактира снеть. ней. Оно и правда. Зачем самой стряпать, кули можно готовенькое принести? Что хорошо, то хорошо. Ничего не скажешь. А насытившись, подумала, все же нужно достать капусты, гороха, солонины и наварить щей, жирный, густых, Еще горохового киселя. Пусть дедушка Акимыч поест домашнего нетрактирного. Тогда скажет. Оно, конечно, хорошо бы наварить дедушке таких щей, И густых, и жирных. А где все взять? И денег у нее нет, и пути домой нет. А как жить дальше? И вовсе неведомо. Не сидеть же век у дедушки на шее. И от этих дурных мыслей затуманилась Санька. Не спросить ли у дедушки? Чего и делать? Может, присоветует путная? И спросила. Только совсем не о том. Про храм Мельпомены спросила. Вот о чем. Степан Акимыч крайне удивился. Куда у тебе в голове такое? Да пришлось услышать. Уклончиво ответила Санька. От одного человека. Слыхать ты слыхала? А в чем толк? Не пойму. И вдруг ни с того, кажется, ни с сего... У Саньки сладко екнуло сердце. Вспомнился Федор. Вспомнила, как лезла с ним наверх, в районе, как он на нее глядел. Да ну, вы думать не хочу. И затем моя судьба шиворот на выворот повернулась, хоть не хотела, а все равно никуда из ее мыслей Федор не уходил. Вот на храмом мильпомены театр зовется, моя сударушка. А кто такая мельпомена? Сейчас скажу, слушай, дапникай, было это в давние-предавние времена. Жил тогда прекраснейший бог, звали сего Бога. Аполлон, как? Как прозывался? Переспросила Санька. О таком боге она еще никогда не слыхала. Но по голосу Степана Акимыча поняла, что Бог этот вовсе и не такой, какому она в церкви молится. Совсем на Всевышнего не похожий, а совсем иной. А ты не перебивай меня, голубушка. Знаешь, какова стариковская память? Мигом все из головы прочь. Начну, да и не кончу. Э, так вот, стал быть, жил в одной такой стране Эладой, звалась та страна. Бог Аполлун. Был он собой, красавец, статный, золотые кудри. «Румянец во всю щеку!» Про себя, восхитившись красотой бога Аполлона, Санька снова вспомнила Федора, «Тоже ведь собой красавец, а то нет!» «И было у сего златокудрого бога девять прекрасных прислужниц!» Продолжал свой рассказ Степан Акимыч. «Девять?» И на этот раз, не удержавшись, переспросила Санька, «А на кой ему столько понадобилось?» стада держал!» Угоди были большие. Степан Акимович усмехнулся в Санькиной темноте, однако объяснил ей, что бог Аполлон и не сеял, и не пахал, а все больше песни пел, да музыку играл на золотом инструменте. А песни его были столь сладкозвучны, что и люди, и боги, побросав свои дела, принимались те песни слушать. Аполлоновых же прислужниц музами звали. У каждой была своя работенка и свое имя. Одна комедии играла, это Талия звалась, другая день-деньской плясала, эту терпсихорой звали, а которая в театре трагедии представляла, у той было имя Мельпомена. Почему и театр зовется. «Храмом мельпомены!» — закончил свой рассказ Степан Акимыч. «О, разумела теперь! А как же!» — воскликнула Санька и вспомнила про тех розовых красавиц, какие были нарисованы на занавесе. «Видно, это и были прислужницы. Они музами звались. Надо быть, одна из них и прозывалась мельпоменой, просила. Так ли?» «Так-так, моя разумец, правильно разгадала сию аллегорию». Степан Акимыч помолчал и вдруг сказал, «А ведь с и я актером был, Санечка, не веришь? Таким молодцем был, красавцем, опять не веришь, по глазам вижу, что не веришь». Санька поскорее стала смотреть на пол, «Да и как тут поверишь, чтоб такой махонький да седенький да старенький?» Был молодцем и красавцем. Голос у дедушки Акимыча стал тихим, задумчивым. В Ярославле тогда жил. Мне было годков двенадцать или около того, когда великий мой земляк Волков Федор Григорьевич открыл в нашем городе всенародный театр. И Дмитриевский Иван Афанась. Знаешь такого? Не знаю, — ответила Санька. И он, сударушка моя, он тоже родом из моего города, из Ярославля. Его тогда Ваней Нарыковым звали. Хоть больше он любил, чтоб его Иваном Дмитриевским величали. Говорил, что авантажнее сия фамилия. А мы соседями были. Вот наш дом, а рядом Нарыковский». Забор с забором соприкасались, и его и меня в ту пору театр завлек до ума помрачения. Да и сам Федор Григорьевич Волков все свои торговые дела кинул и только одним театром занимался. Театр он таков, кого в свой плен заберет до конца жизни, не отпустит, когда... Федор Григорьевич со своими актерами стал представлять Ярославль, прослышала о том, сама государыня Елизавета Петровна послала за ними гонца, чтоб всех доставили в город Санкт-Петербург. О, что тут началось? Слава видать, перед их отъездом в Санкт-Петербург прибежал я к Ване, стал молить его. Вань, про меня не забудь, как я буду без вас, без театра. А он мне Степ, Степ, клянусь тебе, не забуду. Как чуток оглянусь и тебя выпишу. Куда там? Иван Афанась Дмитриевский вот куда махнул. Первейший актер русской сцены. А я недолго была актером, самое, можно сказать, кратчайшее время, таланта не достало, и по сцену ушел, суфлером стал. Писал ему, но ответа не было, забыл меня полностью, и тогда я задумал написать незабвенному нашему Федору Григорьевичу Волкову, только... Слишком поздно хватился, лет через десять, а все эти 10 лет до того томился, что расти перестал, а тогда уже вступил на престол царицы Екатерина. И дошли к нам в Ярославль слухи, что Федор Григорьевич Волков у нее в большом почете. Написал ему «Так-то и так, Федор Григорьевич». Не забыли ли меня, парнишку Степу, который помогал в театре, И гром устраивал из пустой бочки, И светильники на рампе зажигал, и холсты краской малевал. Прошло с тех пор, сколько лет, а я не могу от театра отвлечься. Все только одна в голове дума — театр, да театр. Что ж ты думаешь, Санечка, ведь не забыл меня? Позвал. Великого разума и доброго сердца был сей муж, благороднейший из смертных. Кинулся я в Москву. Федор Григорьевич находился тогда в Москве. Огромный маскарад вершил. По повелению царицы Екатерины Алексеевны разные удивительное зрелище затеял, чтоб ознаменовать ее вошествие на престол. А морозы в ту зиму стояли, лютые. Птицы на лету коченели и безгласно падали вниз. Фёдор Григорьевич простудился, недолго хворал и помер. Не пришлось с ним свидеться. Так и получилось у меня. В актёры я не пробился. А уж суфлером стал отменным. Все комедии, все трагедии, все водывили могу суфлировать, к книгу не глядя. Все в голове держу, иной толкует, будто я из своей суфлерской дыры свет не вижу, знать ничего не могу, ценить не смею. Так ты не верь ему, Санечка, все вижу, все знаю, а по всем суждение имею. А Ивана Афанасича Дмитриевского не раз встречал, признал он наше прежнее знакомство, однако не буду не говорить о нем. На вершину славы вознесся человек, и, боже мой, как эти проклятые щади ада, зазнайства, свои корысти и равнодушие умеют проползти всюду и уничтожить всякое доброе чувство в самом его зародыше. Ближе к вечеру Степан Акимович приоделся, стал собираться на спектакль, сказал, что Нынче будет он суфлировать комедию «Ябеда» сочинителя «Капниста». «Пойдем, Санечка, а?» «Насмеешься вдоволь!» Но Санька отказалась. «Куплицы там сильно бойкие имеются, послушай-ка!» И Степан Акимыч под боченьях лихо запел тонким дребезжащим голоском. Бери, большой тут нет науки, бери, что только можно взять. Да что ж, привешенный, да в руки, как не на то, что брать, брать, брать!» Санька вдруг развеселилась, вспомнила за гребущие руки мачехи Степаниды, жадный сестриц, и, засмеявшись, спросила, «Как-как, поется-то дедушка Акимыч?» Так что ли? И на банер Степан Акимыча Уперлась руками в бока и, препятствуя, Запела в точности, соблюдая и мотив, и слова куплета. Степан Акимыч рот открыл от удивления, пробормотал. — Ишь ты! ловк, сударушка, у тебя получилось! — Очень Локос. Ну-ка, еще разок, покажи! Но у Саньки уже пропала охота пейте и плясать, — сказала Что более не хочется ей, может, в другой раз. А сейчас неохота. Не хочешь и не надобно. А знаешь, в комедии о чем говорится? О лихоимстве, да, взяточничестве. Еще при покойном императоре Павле. «Царствие ему небесное комедия была написана. Как узнал он об этом сочинении, император? Вошел в такой гнев страх передать, затопал ногами «Царствие Ему Небесное, разорался и приказал немедленно схватить сочинителя Капниста и в Сибирь его навеки вечные. Однако. После обильной трапезы и возлияния гневью маленько постыл, и пришло ему в голову новое. Велел показать себе комедию в Эрмитажном театре. Согнали актеров, начали. А театр, пусть Оханяк, никого, один император во всем зрительном зале. Мы все, а я тогда тоже суфлировал, чуть ума не решились со страху. Ну и как нас всех следом за сочинителем упекут в Сибирь? Однако же после первого акта их величества вскочили кресел и крикнули «Вернуть его! Вернуть тотчас же!» Тут послан был в догонку за несчастным сочинителем, чтоб обратно того в Санкт-Петербург доставить, а комедию их величество досмотрели всю до конца. В хлопали, смеялись. И такой, ну раз, случается, моя красавица. Да весьма, весьма редко. Затем Степан Акимович, уходя, пробормотал. Ловко это у нее получилось-то. И в полголоса стал напевать. На что привешены нам руки, Как не на то, что брать, брать, брать. Санька осталась одна. Смотрел опять в окунце, И снова последний луч вечернего солнца Повис на золотом кресте недалекой колокольни. Повисел, повис, да и погас. Что ж это такое, думала она о театре. Неужто так завлекает народ, Что остается человек, приверженный к нему До самой старости чудеса? Потом ей стало скучно. Пела, что не пошла с дедушкой Акимычем поглядеть на комедию. Название такое понятное — «Ябеда». Опять вспомнила куплетит, пропела его. Потом подумала, все же хорошо, что не пошла комедию глядеть. А ну-ка, наткнулась бы не на рукам на этого самого Ирода, Федьку. Ведь говорил, что каждый день приносит актерам сбитень. Ее станет думать, будто она, Санька, за ним по пятам ходит. А откуда-то издалека... Сюда, в коморку, доносилась музыка, слышались голоса, смех, и опять Саньке казалось, словно буйный ветер теребит, и раскачивает в лесу сосны, и гул от этого ветра разносится по всему белому свету. С тем буйным ветром в голове да в мыслях и уснула, не раздеваясь, прикорнула прямо на скамейке, лишь скинула с ног сапожки на неудобном каблучке.